Глава 17. Общий. В глубине души Денис верил, что сможет. Пусть он и не стал избранным героем, пусть не заполучил величайшего из легендарных духов, но все равно. Он сумел выделиться среди остальных, пойти по пути злодея, открыв с самого начала режим аватара и стопроцентную совместимость со своим духом. Заполучить статус ученика потомка короля обезьян, открыть руны, а значит и сжать поток огня, что сейчас вырвется при активации руны Сефер, будет совсем несложно. Парень вкладывал все силы, чтобы направить рунную атаку точно в отмеченное братом слабое место. Вот только ничего не вышло. Пламя, как и раньше, было ограничено точками активировавшей его руны, и продолжала биться точно в ее границах. Тугое, упругое и недумающее подчиняться людской воле. «Значит, не особенный», — Денис сжал зубы. «Что ж, кажется, я начинаю понимать великих предков, которые пошли против небес, чтобы свергнуть сдерживающие их законы. Ведь, как бы сильны они ни были...» Всегда было что-то сверху, встающее на пути их силы и их воли, а это бесит. Демон заревел от боли, заодно призывая из своих помощников, но теперь его маневр не стал ни для кого сюрпризом. Денис, яростно оскалив зубы, наоборот, был даже рад этому. Отвлекаясь на призыв, босс не мог ему помешать» и парень легко пробил в пространстве еще пять точек, повторяя руну и добивая демоническую тварь окончательно и бесповоротно. «Мелкие наги тоже готовы!» Илюха с Борькой, опередив новую ученицу сержанта и самого Гая, прикончили отползших в сторону приспешников босса, не дав тем переродиться в демонов, и испытание официально подошло к концу. Одна минута тридцать две секунды. Проход в зал источника открылся, и стоящий там удивленный военный озвучил новый рекорд. Было видно, что наблюдатель хотел сказать что-то еще, но тут, вместе с потоком света, ударившим с потолка, в зале появилась новая табличка с рейтингом участников, и команда Дениса стояла там на первом месте. «Странно», — задумался Илюха. «Вроде бы до этого рекорд был больше десяти минут, а тут все, кто есть в списке, уложились в две. И знаки над рейтингом тоже другие». Денис обратил внимание на еще одно отличие от того, что они видели раньше. «Ну, хотя бы свиток с мудростью на месте». Младший брат подбежал к потоку бьющего с потолка света Схватил парящий в сверкающем воздухе лист бумаги и развернул его. «Смотри, тут написано «Собирайте их, и тогда небеса будут хранить ваш мир». Интересно, что же нам предлагают собирать? И почему опять дается уточнение про наш мир?» Денис обратил внимание на другую часть сообщения. «Неужели мы все-таки не одни во Вселенной?» Может, если разобраться во всем, что написано в новом списке лидеров, станет понятнее? Тем более, что сейчас как раз поблизости есть та, кто может это сделать. «Извините», — парень попробовал позвать дежурного офицера-наблюдателя. «Рядом с пещерой есть один парень с духом в образе девушки. Может, стоит их позвать сюда и попросить помочь нам с переводом?» «Вы про членов команды Б-2?» Военный перестал беззвучно шевелить губами, глядя на рейтинг, и посмотрел на Дениса. «Я уже вызвал их». И действительно, из прохода донесся звук шагов, а потом до всех, кто был в зале, долетели отзвуки разговора. «Я же говорил, что нужно отсюда уходить, пока эта парочка не втянула нас в неприятности». Это определенно был голос студента, и говорил он явно о братьях. «А я говорила, что военные с этим походом сядут тебе на шею. Смотри, сколько времени мы тратим зря, вместо того, чтобы тренироваться». А это уже точно была Ли Север. «Ну и что, что кто-то запорол прохождение? нас зачем сюда тянуть?» Денис осознал, что девушка-дух даже мысли не допускает, что они могли так быстро разобраться с боссом. «Я обещал тебе справиться за восемь минут», — такими словами парень встретил мечницу. «Что ж, вышло немного быстрее». Денис получал искреннее наслаждение, глядя, как безэмоциональная маска на лице девушки дает трещину. Определенно, такого результата от обычных людей Ли Север никак не ожидала. «Как!» — выдохнула она. «Мы крутые!» — первым ответила Илюха, сверкая радостной улыбкой. «Давайте все детали потом!» — наблюдатель от военных, игнорируя всех остальных, посмотрел на студента. «Попросите своего духа перевести эти надписи!» Он указал на висящий в воздухе новый рейтинг. Мечница, увидев подтверждение своим словам, просадится на шею, фыркнула. Студент же тяжело вздохнул, но все равно повернулся к своей спутницей. «Ли, я уже переводила им обычный рейтинг. Пусть еще кого-нибудь найдут. Еще час тренировок. Пусть так». Ли Север пристально посмотрела на своего ученика. У того и так уже почти не было свободного времени, чтобы раздавать подобные обещания. Но, с другой стороны, подумала девушка, контролировать весь день своего человека – тоже неплохая мысль, особенно если это ничего не будет ей стоить. Почти. Все-таки рассказывать о том, что было написано в новом рейтинге, она планировала чуть позже а то Александр и так уж слишком сильно рвется вперед. «Так что там?» — Борька не выдержал и тоже с интересом уставился на девушку. «Если коротко...» — Лисевер не стала переводить каждое слово. «Тут написано, что команда людей — дальше перечисляются ваши имена — заняла первое место в общем рейтинге среди всех миров». «Всех миров?» — выдохнул Денис. «Значит, их на самом деле много? И те же великие предки? Да, много. И да, только король людей был из вашего мира», — Ли Север подтвердила догадки парня. Причем, если на всех остальных девушка продолжала посматривать свысока, то при общении с Денисом ее тон немного менялся. Все-таки парень сумел произвести на нее впечатление во время их прошлых встреч. Да и сейчас его рекорд тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Конечно, в других мирах результаты кланов, вышедших за пределы третьего этажа, не учитывались, и этот общий рейтинг по факту был лишь рейтингом новичков. Тем не менее, результат можно было считать отличным. «Получается, мы лучшие!» Если все остальные больше думали о том, что стоит за подтверждением существования других рас, с которыми людям рано или поздно придется столкнуться, то Илюха просто радовался. «Да!» — Борька сначала смутился, а потом поддержал товарища по отряду. «Вот что значит настоящая мужицкая сила!» — сержант Гай довольно кивнул своему ученику. Тот смог не поддаться соблазну и сохранить правильный настрой. «Ну хватит!» — Лисевер поморщилась и, оборвав крики, пояснила некоторые нюансы, связанные с захваченным лидерством. «Как бы там ни было, это первое место в общем зачете, и вместе с ним вы получили один балл рейтинга небес. Не бог весть что, но для заново выходящего в общее пространство мира неплохой задел». «Кстати, может, расскажете, как вы умудрились добиться подобного результата?» Девушка подошла почти вплотную к Денису, посчитав его явным лидером их команды, и посмотрела ему в глаза. Так близко, словно они были друг другу больше, чем просто случайными знакомыми. Но парень совсем не думал о том. Он вспоминал слова из прочитанного Илюхой свитка. «Собирайте их». И тогда небеса будут хранить ваш мир. Похоже, речь как раз шла об этих самых баллах рейтинга. Выходит, если набрать их побольше, то получится спасти Землю и без немедленной победы над боссом третьего уровня. Смотрите, рейтинг!» Тихий голос студента отвлек Дениса от мыслей, и он проследил за его рукой. «Вовремя!» Парень успел увидеть, как завершается анимация новых изменений. Их команда, еще недавно занимавшая первую строчку, опустилась на вторую. «Кажется, вас только что обошли представители клана Зон с Галией». Лисевер улыбнулась каким-то своим мыслям и тут же выдала новое предложение. «Не хотите попробовать снова вернуться на первую строчку?» Если начать не со входа, а прямо отсюда, со сражения с боссом, уже выиграете несколько секунд. Но ну, я посмотрю, как именно вы это делаете. Последнее Ли Север не стала говорить вслух, хотя ее интерес и так был очевиден. Как и интерес военных, чей представитель тут же закивал и передал по рации, что проход новых групп в пещеру воды временно приостановлен. Денис же продолжал думать о рейтинге и небесных баллах. «Сколько прошло времени с установки рекорда? Буквально несколько минут, и сразу же была собрана команда, чтобы подвинуть нас с первого места. Выходит, в других мирах, кто бы там ни жил, этот рейтинг воспринимают более чем серьезно», – размышлял парень. «А ведь какая задумка! Небеса!» Один раз, столкнувшись с попыткой бросить им вызов, основательно подошли к тому, чтобы подобное не повторилось. Подготовили кнут, роль которого исполняют охотники, готовые уничтожить любую опасность, и пряник, которым стали те самые баллы. А ведь было уже что-то подобное в земной истории. Король солнца Людовик XIV вложил огромные деньги в роскошь Версальского дворца который, кстати, потом копировали все венценосные правители Европы. Некоторые тогда и потом смеялись над его бессмысленными тратами, но другие заметили удивительный результат. Если ранее представители многих благородных семейств Франции постоянно интриговали в попытках отстоять свою независимость или захватить королевский трон, то после... Они сменили их на козни иного рода. Борьба за независимость и власть уступила место не менее жестокой схватке за благосклонность короля. И в те годы Франция была сильнейшей страной в Европе. И вот небеса сейчас идут под той же схеме. Дают жителям разных миров еще одну цель, кроме возможности гоняться за новыми силами и бросать вызов текущему порядку. То, чем они смогут мериться друг с другом, даже и не помышляя о чем-то опасном для тех, кто стоит на самом верху. Какой изощренный способ контроля. Клетка, решетки которой так не хочется замечать. Ваш повторный заход согласован. Наблюдатель от военных обратился сначала к сержанту Гаю, а потом, вспомнив, кто именно разобрался с демоном, Денису. «Вы готовы?» «Мы готовы», — серьезно кивнул парень. Как только подземелье было перезапущено, он сразу же принялся готовить пробоины пространства для руны «Сефар». Три удара, под расширившимся от удивления взглядом ли «Север», ушли на то, чтобы дойти до босса десятого уровня. Противники парня корчились в огненном потоке и перерождались один за другим и еще два понадобились, чтобы поставить финальную точку. На этот раз Денис даже не просил брата показывать ему слабое место на теле противника, только бросил взгляд на Илюху, дождался кивка, чтобы убедиться, что ничего не изменилось, а потом довел дело до конца. «Минута двенадцать», — военный с улыбкой посмотрел, как команда Земли снова поднялась на первое место. Вот только не прошло и пары секунд, как их снова сместили. Похоже, кто бы в клане Зон не занимался тем, чтобы сохранить лидерство, они продолжали прохождение параллельно им, чтобы добиться времени, которое точно никто не смог бы побить. И ведь они это сделали, Денис невольно нахмурился. «Их рекорд — минута и две секунды на десять быстрее, чем мой» и мне эту разницу не отыграть. И так почти все время уходит только на постановку рун для возрождения босса. Тут нужно или полностью менять стратегию, или найти помощника». «Братан!» — Илюха еще расстроенно потряс кулаком, когда свой ход сделала Ли Север. «Сержант!» — она повернулась к Гаю. «Вы позволите нам с мастером вступить в вашу команду?» Исключительно на один раз, чтобы показать, на что способны потомки великого короля. «Я согласен», — Гай спокойно кивнул и отошел в сторону, показывая, что сам он не будет являться членом новой команды, а значит и претендовать на добычу. Студент же сделал шаг вперед. И вот их отряд снова был в полном составе. «Ровно пять человек». То, что нужно, чтобы их результат оказался занесен в рейтинг. Вообще, Денису очень хотелось заявить, что хорошо было бы для начала спросить его мнение, но потом он подумал, что тоже хочет ответить чужому клану. Более того, ему очень хочется попробовать сразиться вместе с Ли Север, пусть она и стала чужим духом оружия. «Что именно ты предлагаешь?» Парень посмотрел на мечницу. «Бьем по очереди, ты начинаешь». Было видно, что та тоже прекрасно понимала главную причину потери времени при прохождении босса. Потом девушка с крещенными пальцами показала какой-то замысловатый знак студенту. Тот кивнул в ответ. И вот Лисевер уже как не бывало, а в руках Александра появился меч. Сержант Гай смотрел на приготовление со стоическим спокойствием, Девушка с дубиной тоже словно отстранилась, а вот Борька и Илюха сжали кулаки. Они искренне болели за Дениса со студентом, но все же были немного расстроены из-за того, что лично от них сейчас ничего не зависело. Разве что они смогут помочь разобраться с нагами-помощниками, но разве это можно сравнивать с чередой побед над самими боссами? «Начинаем!» Наблюдатель предупредил о перезапуске и дал обратный отсчет. «Три, два, один...» Денис прикинул, что босс всегда появляется в одном и том же месте, поэтому начал формировать точки пробития пространства еще до его появления. Руна Сефар. Огненный поток рванул вперед, превращая в пепел первых трех боссов, которые не успевали даже сообразить, что происходит. Парень же про себя улыбался, отмечая, что смог выиграть для их сли север команды уже две секунды. Та же, вернее студент, сжимающий в руках меч дракона, тоже начал подготовку к своей атаке заранее. Денис отметил, что напарник по бою с боссом также использовал атакующую стойку и знаки «руны», Но, в отличие от него самого, Александр не стал вкладывать в них одну из стихий. Нет. Вместо них он словно воткнул в центр знака свой меч, и тот, завибрировав, начал испускать некое видимое даже обычным взглядом излучение. Это было похоже на дрожание воздуха с проблесками какой-то энергии, Как будто неисправная тепловая пушка выстреливала жаром в перемешку с искрами. Электромагнитная волна. Денис обнаружил, что если не отвлекаться, то его новому телу, усиленному режимом аватара, вполне хватает внимательности, чтобы по одному движению губ суметь угадать беззвучно произнесенное Александром название техники. А это что-то новенькое. Выходит, любое оружие тоже может считаться чем-то вроде стихии. Новая мысль о силе легендарного меча и парня, пустившем ее в ход, захватила Дениса. «Необычная техника», — размышлял он, — «скорость активации чуть дольше, чем у меня, но зато сама сила, благодаря мощи Лисевер, Север, получается больше». Плюс студент может поворачивать меч и менять угол атаки. Проклятие! А я ведь завидую. Человек не проходил обучение в астрале, но держится ничуть не хуже. И вряд ли тут дело только во влиянии легендарного духа. Выходит, и сам Александр на что-то способен. Когда уже шестой по счету босс был уничтожен и переродился в следующего, Вибрации, исходящие из меча студента, прекратились, и Денис снова вступил в бой. Проклятие немного запоздал. Можно было сэкономить еще секунду. Парень прикинул, что благодаря тому, что студент перехватил его атаку на четвертом боссе, они вырвались вперед на 7 секунд, а сейчас к этой цифре добавилось еще 4. Тоже неплохо. Но ведь могло быть и пять. Денис продолжал жечь боссов, краем глаза отслеживая движение напарника. И не зря, как только студент закончил атаку, он на мгновение паник, словно временно лишившись всех сил. И сразу стало понятно, почему ли Север не использовала прием со излучением меча во время их прохождения с командой Белого. Мощный удар провоцировал слабость, и без прикрытия все могло закончиться очень печально. Причем даже окажись в команде мечницы сильный и главный надежный носитель щита, которому она смогла бы доверять, они со студентом все равно бы не смогли использовать только эту атаку. Денис видел капельки пота, скатывающиеся по виску Лекса. Тот выложился на максимум. Но все равно гарантировать, что каждый из волн, добивающих боссов, будет исполнена идеально и запустит перерождение, не мог. По большому счету, эта атака была авантюрой Ли-Север, но студент смог воплотить ее в жизнь, и теперь снова пришла очередь Дениса. «Начинаю!» — парень полностью осознал задумку мечницы. Две серии из таких атак студент бы не потянул. Денис прикинул состояние напарника. А вот вклиниться между моими атаками и сэкономить время легко. Ну, а на финальной фазе значение будет иметь лишь сила его атаки. Парень довел босса до десятого уровня, и тот с диким ревом превратился в огромного красного демона». Демона, который поднялся прямо под уже подготовленный удар студента и его меча. И пока тот калечил огромного монстра электромагнитными волнами, Денис успел завершить свою руну и довести дело до конца. И даже его миньонов заодно сжег. Парень довольно улыбнулся, радуясь тому, как точно рассчитал угол последнего удара. Заодно он прикинул и время. На синхронной атаке в последней фазе они сэкономили еще пять секунд, доведя свой счет до «56 секунд! Меньше минуты!» Военный наблюдатель объявил новое время, и все стоящие в пещере люди взорвались радостными криками. Разве что Илюха был немного расстроен, ведь братан на этот раз отправился в бой без него». Ну и Молчун, как обычно, не издал ни звука. «Спасибо, что помогли нам снова стать первыми». Денис тяжело вздохнул, а потом, отбросив всю неприязнь к студенту, вежливо склонил перед ним голову. «Наверное, нужно просто забыть, что когда-то я представлял себя именно на его месте, в команде «Сли Север». От этой мысли стало одновременно немного грустно и легко. «Ты тоже был неплох», — девушка-мечница снова приняла человеческую форму и окинула Дениса изучающим взглядом. Она все еще чувствовала в нем что-то, притягивающее внимание, не только силу или достижение, а нечто большее.